«Я вижу», — воскликнул Чарли, всматриваясь в герб, «три шлема на золотом поле с графской короной. Точнее будет сказать сын мой с короной графини. Графиня Ярмут, сын мой. А кто она такая?» «У наших августейших монархов издавна был обычай награждать титулами особ, заслуживающих высокой чести», с невозмутимой серьезностью объяснил полковник. «И наш всемилостивиший государь возвысил эту досточтимую даму, даровав ей титул графини своего королевства». «Ну почему, папенька?» — в один голос спросили дочери. «Не задавайте таких вопросов, девочки», — сказала маменька. Однако неисправимый полковник все-таки продолжал. «Почему, дети мои?» — чрезвычайно зловредное слово. «Когда я вам что-нибудь рассказываю, вы всегда говорите «почему?» Почему милорд-епископ лебезит перед этой дамой? Поглядите-ка, как он потирает пухлые ручки, улыбается, заглядывая ей в лицо. Это лицо уж более не пленяет красотой. Оно размалевано белилами и румянами, как у Скоромуша в пантомиме. Смотрите, он поспешает еще одна синяя лента, клянусь честью, лорд Бамборо, потомок Хоцперов, самый надменный человек Англии. Он остановился, он кланяется, он улыбается, он тоже держит шляпу в руке. Смотрите, она похлопывает его веером по плечу. Прочь, прочь, скверный мальчишки, не смейте наступать на шлейф дамы, которую чтит сам король. Но почему король ее чтит, снова спросили девицы. Опять это злокозненное слово. Вы когда-нибудь слышали о ее светлости герцогини Кендалской? Нет, о герцогине Портмутской? «Тоже нет?» А герцогини де Лавальер?» а прекрасной Розамунди наконец!» Тс, Зачем заставлять краснеть моих милых девочек, Мартин Ламперт сказала маменька, прижимая палец к губам мужа. «Но я тут ни при чем. Это их августейшие величество повинны в подобном позоре», воскликнул сын старого республиканца. «Только подумать. Прилаты и знатнейшие вельможи мира подличают и заискивают перед этой крашеной немецкой «Иезавелью». «Это позор! Позор!» «А!» — воскликнул полковник Вулф и, схватив шляпу, выбежал из комнаты. Он увидел, что избранница его сердца идет с тетушкой пешком по галерее, направляясь к дверям барона Бернштейн. Они достигли, когда графиня Ярмут Валь Моден еще беседовала с лордами духовным и светским и не применули сделать графине самый глубокий реверанс, а потом почтительно подождали, пока она не вошла в дверь, опираясь на руку епископа. Тео отвернулась от окна с печальным, почти испуганным лицом. Эти продолжала смотреть на улицу негодующим взором, а на ее щеках пылали два красных пятна. «О чем это задумалась наша маленькая Эти?» — сказала маменька, подходя к окну, чтобы увести от него дочку. «Я думаю о том, что бы я сделала, если бы увидела, что папенька кланяется этой женщине», — ответила Эти. Тут появилась Тео с посвистывающим чайником, и семья приступила к вечерней трапезе, позволив, впрочем, мисс Эти сесть напротив окна, которое она упросила брата не закрывать. Этот юный джентльмен выходил на улицу, чтобы потолкаться среди зевак, несомненно, ради изучения гербов на портшезе графини и на других портшезах, а также, чтобы по поручению маменьки и по велению собственного сердца потратить 6 пенсов на покупку сырного пирога с каковым лакомством, завернутым в бумагу, он вскоре и вернулся. «Поглядите, маменька!» — начал он еще на пороге. «Видите вон того высокого человека в коричневом, который стучит тростью по всем колоннам? Это ученый мистер Джонсон. Он иногда приезжает к нам в школу повидать директора. Он только что сидел с друзьями за столиком перед пирожной лавкой миссис Браун. Они там пьют чай по два пенса за чашку. И я слышал, как мистер Джонсон сказал, что выпил 17 чашек, потратил два шиллинга 10 пенсов. Многовато денег за один чай». «Чего тебе положить, Чарли?» – спросил Тео. «Пожалуй, сырного пирога», — ответил Чарли и вздохнул, когда его зубы впились в большой кусок. «А джентльмен, который был с мистером Джонсон», — продолжал Чарли с набитым ртом, — «это мистер Ричардсон, который написал...» К Ларису воскликнули хором маменька и дочки, бросаясь к окну, чтобы увидеть своего любимого писателя. К этому времени солнце уже зашло, в небе замерцали звезды, и лакеи зажигали свечи в апартаментах баронессы напротив окна, к которому приникли наши соглядатые. Тео стояла, обняв мать, и обе смотрели на освещенную пирожную лавку миссис Браун. Света было вполне достаточно, чтобы наши друзья могли увидеть, как одна дама подавала мистеру Ричардсу на его шляпу и палку, а другая повязывала шарфом его шею, после чего он отправился домой. «Ах, он совсем-совсем не похож на Ричардсона!» воскликнула Тео. «Пожалуй, было бы лучше, милочка, если бы мы его вовсе не видели», вздохнула маменька, которая, как мы уже знаем, была весьма сентиментальной и обожала романы. Но тут их опять перебила мисс Айти, вскричав. «Оставьте этого толстяка и поглядите вон туда, маменька!» И они поглядели вон туда и увидели, как мистеру Уоррентону была оказана высокая честь. Его представили графине Ярмут, которую по-прежнему сопровождали угодливый пэр и угодливый прилад в синих лентах. Затем графиня милостиво села за карточный стол. Партнерами ее были епископ, граф и еще один сиятельный вельможа. А затем мистер Уоррентон удалился в оконную нишу с дамой, той самой, которую они мельком видели у себя в Окхерсте. «Он одет куда наряднее?» — сказала маменька. «Он очень похорошел. Как это ему удалось?» — спросила Тео. «Поглядите на его кружевной жабой, манжеты. Милочка, он больше не носит наших рубашек!» — воскликнула Матрона. «О чем вы говорите, деточки?» — осведомился папенька с дивана, на котором он, возможно, тихонько дремал по обычаю всех честных отцов семейств. Девочки ответили, что Гарри Уоррингтон стоит в оконной нише и разговаривает со своей кузиной леди Марией Эсмонд. — Отойдите оттуда, — воскликнул папенька. — Вы не имеете права подглядывать за ним. Сейчас же опустите шторы. Шторы были опущены, и в этот вечер девочки больше не видели гостей госпожи Бернштейна и не наблюдали за тем, что они делают. — Прошу вас, не сердитесь, если позволю себе сказать, хотя бы для сравнения этих двух противостоящих друг другу домов, что пока госпожа Бернштейн и ее гости, епископ, пельможи, государственные мужи и все прочие... Играли в карты или сплетничали, или ублажали себя шампанским и цыплятами, что я считаю извинительным грехом, или лебезили перед сиятельной фавориткой короля графиней Ярмут Вальмоден. Наши провинциальные друзья в своей скромной квартире опустились на колени в столовой, куда пришел мистер Брайан Кучер, ступая настолько бесшумно, насколько позволяли его скрипучие башмаки, а мистер Ламберт, стоя, прочел тихим голосом молитву, прося небо, Осветить их тьму и охранить их от опасности этой ночи И заключил ее мольбой оторвание милости тем, кто собрался тут вместе Наши юные девицы встали в воскресенье с позоранку, Облеклись те новенькие модные наряды, которым предстояло обворожить танбриджцев И под охраной братца Чарли прошлись по улицам городка, по старинной галерее И по прелестному лугу задолго до того, как общество село завтракать Или зазвонили церковные колокола Во время этой прогулки Эстер обнаружила жилище Гарри Эсмонда, увидев, как мистер Гамбов, неглеже и с попельотками в великолепных волосах, отдернул красные занавески, открыл окно и, высунувшись наружу, глубоко вдохнул душистый утренний ветерок. Мистер Гамбо не заметил окерскую молодежь, хотя они его хорошо разглядели. Он изящно перегнулся через подоконник, помахивая метелочкой из перьев, с помощью которой изволил смахивать пыль с мебели внутри. Он вступил в любезный разговор с краснощекой-молочницей, остановившейся под его окном, и, глядя на нее, запечатлел поцелуй на своей лилейной руке. Рука Гамбо стала кольцами, и вся его персона была щедро изукрашена драгоценностями, без сомнения, подарками красавиц, питавших симпатию к юному африканцу.